Глава четырнадцатая. Моя интуиция девочки, привыкшей выживать, молчит. Не помогает, не подкидывает никаких подсказок. А без нее я ощущаю себя беспомощной. Но, может, раз внутри меня ничего не колышется, мужчина напротив, просто добрый самаритянин? Случайный прохожий, решивший помочь? Но в такие подарки от жизни верилось слабо. В кармане пальто сотовый и маленький пейджер, который вручил мне лев. На доли секунды в голову пришла мысль избавиться от них, замести следы. чтобы он и его друзья никогда меня не нашли, чтобы я смогла забрать у Сани свои деньги и исчезнуть навсегда. Но через мгновение меня пробило осознание, что льва, возможно, уже нет в живых. И от этого внутри все сдавило, мешая сделать вдох. Нет, нет, нет. Подобные питоны просто так не умирают. Не знаю, в чем суть проблемы и почему я каким-то образом на нее влияю, но уверена, что питон все же выторговал себе жизнь. Но случайно не в обмене ли на мою Жимаю сотовый в руке. Пока шла по морозу, он разрядился и выключился. «Возможно, это неплохая идея», — тихо произношу, смотря на метель за окном. «И как я прошла по ней на каблуках столько времени?» «Ног почти не чувствую, правда. Холод проник до самых костей, и, кажется, я уже никогда не отогреюсь». Выкинуть отслеживающее устройство я не решилась, но так и не поняла, на что надеялась, ведь сейчас идеальный момент сбежать. А когда автомобиль нового знакомого проехал мимо машины льва, я припала к окну, вглядываясь. Она оказалась пустой. оставленной на обочине, как в жутком фильме ужасов из тех, в которых главные герои бесследно исчезают. То, что внутри было сдавлено, теперь скрутилось в жгут, разрывая мои жилы, и ощущала, как всё во мне ломается, рвётся, истекает кровью, причиняя невыносимую боль. Питон никогда не поехал бы с ними по доброй воле. О боже, его ведь не могли убить, а тело забрать. Тело. Я сглотнула подступивших горлуком. Нет, пока рано делать выводы. Наверняка этому есть тысячи объяснений. Только ни одно не приходит в голову. Мужчина никак не реагировал на мое странное поведение, словно не замечая его вовсе, уверенно вел машину. И вскоре мы заехали в уютный коттеджный поселок с украшенными к Новому году домиками, похожими на те, что я видела в кино. Если дом льва походил на дворянское поместье, то здесь все казалось более приземленным и простым. Но все же позволить себе такой домик могли далеко не все простые смертные. Помощница по дому вышла нас встречать, и мне стало спокойнее от того, что в доме есть женщина. Хотя такой загородный дом — странное жилище для одинокого мужчины. Больше похоже на семейное гнездышко. Но ничто не говорило о наличии жены и детей. «Моя дочка порой помогает мне с уборкой, это ее сменная одежда, она чистая. Если не брезгуете, то берите». Прокомментировала горничная, вручая мне вещи. Я оказалась способна лишь кивнуть. Механически умылась, натянула пижаму и забралась под одеяло в гостевой комнате. Все органы чувств ушли в спячку. Я словно впала в состояние набиоза. И не выйду из него, пока не узнаю, что с дядей. Жив ли он? Могу ли я чем-то ему помочь, оставшись там? Сколько не прокручивала сцену, но так и не сумела найти аргументов. А дать себя взамен него? Пожертвовать своей жизнью ради того, кто вытащил меня из привычного ареала обитания именно для того, чтобы произвести этот обмен? Я, конечно, в этом не уверена, но подобный вариант пока кажется самым очевидным, только не понимаю, зачем и почему. Сон накрыл с головой вместе с жуткими кошмарами. Я слышала, как ломаются двери, как шумно люди поднимаются по деревянным ступеням, прогибающимся под тяжёлыми ботинками, как кто-то кричит моё имя. Но я никак не могу проснуться, даже просто пошевелиться. Тело деревенело вместе с чувствами. «Вера!» Кто-то ударил меня по щеке. Я что-то невнятно промычала, или, скорее, простонала, потому что ощутила, насколько мне дурно. Голова раскалывалась, все внутренности горели. Прилагая какие-то титанические усилия, смогла распахнуть глаза в надежде, что увижу склонившегося передо мной льва. но увидела незнакомца. Молодой парень с необычными глазами. Их дикое хищное выражение удивительным образом сочеталось со спокойным, расслабленным лицом. Очухалось, наконец. Думал, придётся врача вызывать. Тот самый голос, что я слышала не так давно, прозвучал теперь и наяву, по-прежнему кажущийся приятным, странно расслабляющим, хотя говорил не самые приятные слова. Кто ты? Почему-то обращаться к нему на «вы» показалось неуместным. Парень криво усмехается. «Я друг твоего дяди, меня зовут...» Тай, произносит заминкой, — «но я всё равно поняла, что пепел — это именно он». «А где? Где лев?» «Рябь проходит по лицу пепла, и я увидела в свете луны, почему его так зовут. У него самые необычные глаза из всех, что я когда-либо встречала. Радужка почти светло-серая, а внутри неё словно пепел спускается с небес после страшного пожара. Его больше нет. Он просил позаботиться о тебе».